Фолк уже заподозрил Хьериде в хвостовстве, когда из-за угла одного из складов появился отряд, человек в пятьдесят, всех один со щитами и в шлемах с мечами у поясов. Приглядевшись, Фолк увидел и кольчуги, и луки. Но если у арнорских воинов вооружение было однообразным, то латники морского народа, казалось, стремились перещеголять один другого в причудливости своих доспехов. Торин насчитал одних шлемов двенадцать видов со всех концов Средиземья. Мечи тоже были все разные. Одни казались такими же, как варнори, другие выглядели куда короче и толще, третьи были изогнуты, четвертые настолько длинны, что с ними можно было управиться лишь двумя руками. Отряд этот прошел вдоль всей линии причалов и скрылся за скопящим строений Малыш высказал предположение, что этот народ на самом деле никакой не народ, а просто шайка удалых молодцов из всех и всяческих племен, сбившиеся на южном побережье для набегов и грабежа. Вид этих воинов не внушал ему, малышу, никакого доверия. Последний тюк упал вниз, под палубу, их Хериди тотчас же стал поднимать на мачту большой красный шары из бычьего пузыря. На вопрос Фолку, зачем он это делает, помощник Фарнака бросил лишь одно слово «Отплываем». Не прошло и пяти минут, как и сам Фарнак бегом поднялся на борт и встал к рулевому веслу, отдавая короткие непонятные приказания. Не сходившие на берег команда бросила ставить парус и отвязывать канаты, другие сели к веслам. Тяжело груженый дракон медленно отошел от пристани. Ветер наполнил парус, весла окунулись в воду, и корабль с неожиданной легкостью заскользил по спокойной речной глади прямо к открытому морю. Кто-то из грибцов начал песню, ее подхватили другие голоса. Они пели на каком-то своем наречии Но в основе его лежал всеобщий язык, и Фолку сумел разобрать часть из нее. Так, к закату отсветило, к восходу от луны, Здесь наше до скончания дней пути заключены. Но кто решится, кто дерзнет, кто руль на запад повернет, Под чьим же флагом корабли оставят берег сей земли? Но неужели же всегда мы пребывать должны Здесь, в среди Средиземье, кем же мы к тому присуждены? И кто же тот, чья же рука, так затянула облака, Кто мглу, соткавший на морях в от нас закрытых областях? Они пели еще долго, и фолк удивился той странной боли и непонятной тоске, что звучала в этой песне. Тем временем дракон миновал зеленый мыс, и в борт ему ударила крутая морская волна. Залив остался позади, берега раздвигались, и всю ширь горизонта, на юге, западе и севере, теперь занимало море. Гребцы налегли на весла, корабль поворачивался кормой к волне. Затрепетал парус, вбирая в себя всю силу юго-восточного ветра, Фарнак приказал сложить ненужные большие ёсла. Они плыли на северо-запад вдоль берегов Эннадвейта. Сперва Фолка жадно разглядывал их, но мало-помалу ему наскучили однообразные холмы, плавно сбегающие кромки кромке моря. «Ты слышал, что они пели?» Негромко сказал Фолка подошедшему Торину. «Кто нас на запад поведет?» Под чьим же флагом корабли оставят берег всей земли? Так, по-моему, куда то они нацелились, хотел бы я знать. — Не иначе, как в благословенную землю, — усмехнулся гном. — Ха, как же, ну, минорцы уже пробовали, их потомки по сю пору локти кусают. Не думаю, чтобы этот морской народ про то не слышал. Может, кроме нуменора между Средиземьем и Заморьем есть еще какая-то земля? Они не заметили, что Фарнак очень внимательно прислушивается к их разговору. Кормчи передал руль к яриди и стоял у борта неподалеку от друзей. — Ты говоришь, но минорцы пробовали переплыть море. Вдруг обратился он к Хоббиту. Фолку растерялся, покраснел и даже потянулся к оружию под плащом, но Фарнак смотрел мирно и, более того, с неподдельным интересом. Запинаясь, «Хоббит» подтвердил свои слова.